Глава вторая. Арекогностцировка. О, этот город Чикаго, с развитием которого будет вскоре тесно связана жизнь Френка Алджернона Каупервуда. Кто стягает лавры как лауреат этой Флоренции Западных штатов Чикаго? где вас охватывает поющее пламя города это воплощение панамериканизма этот город поэт валенсии шкури этот суровый грубый титан город раскинувшийся у сверкающего озера Город король в лохмотьях и заплатах ворчливый мужлан с поэмой на устах бродяга босяк среди американских городов с властным умом Цезаря и драматической душой Еврипида настоящий бард из городов поющий о великих деяниях огромных надежд тяжёлые сапоги которого утопают в грязи случайностей афины олицетворяли грецию италия держалась римом а этот город был вавилоном троей ниневией нынешних дней на него смотрит зевающий запад и полный надежд восток Здесь голодные, ничего не знающие люди с романтическими помыслами создавали могущественную власть, распевая гимны в грязи. Из Нью-Йорка, Вермонта, Нью-Гэмпшира, Мэна сюда явилась странная компания: люди серьезные и терпеливые, решительные, совершенно не затронутые даже. Первоначальной культурой алчущий чего-то, а когда они получали это что-то, они не могли понять значение его, стремящиеся заслужить название великий и твёрдо решившиеся быть такими, не зная, как можно этого достигнуть. Сюда тянулись мечтающий джентльмен с юга, потерявший родину, Подающий надежды студент из Йельского университета, из Говарда и Принчтона, развращённый золотоискатель из Калифорнии с мешком золота или серебра, удивляющийся всему, смущённый чужой речью иностранец, венгерец, поляк, швед, немец, русский, разыскивающие свои примитивные посёлки, боящиеся соседей другой расы, негр Проститутка, вор, игрок, романтический авантюрист par excellence. Город с горсточкой уроженцев, город набитый всевозможным сбродом, явившимся сюда из тысячи городов. Манящие огни публичных домов, звуки банджо, цитр, мандолин из различных мюзик-холов. Все мечты и вся грубая животность, казалось, собрались, чтобы радовать. И они действительно радовали всех явившихся сюда и наслаждающихся столичной жизнью на западе. Первый видный делец Чикаго, которого отыскал Каупервуд, Был председатель Чикагского городского банка, самой крупной финансовой организации в городе с капиталом более 14 миллионов долларов. Банк помещался на улице Дёрборн в Монроэ, в двух кварталах от отеля, где остановился Каупервуд. "Разознайте, кто этот человек", приказал Эдисон. председатель банка, он видит, как Каупервуд входит в приёмную директора банка. В кабинете мистера Эдиссона были так устроены зеркала около окон, что он мог видеть всех, кто входил в его подъезд, прежде чем они видели его. И он был поражён лицом и осанкой Каупервуда. Давно уже хорошо знакомый с банковским миром, с крупными предприятиями и их организаторами, он сразу оценил спокойствие и силу, которыми обладал Коопервуд. У Коопервуда было круглое, полное лицо, необычное для человека тридцати шести лет, с красивыми глазами, как у Ньюфаундленда или Колли, ласковыми и веселыми. Это были удивительные глаза, мягкие и нежные, полные мысли, но которые мгновенно могли стать беспощадными и сверкнуть молниеносным злым звериным блеском, обманчивые глаза, непроницаемые, но влекущие к себя одинаково мужчин и мужчины, и женщины. Секретарь, к которому обратился Эдисон, вернулся с рекомендательным письмом Каупервуда, и вслед за ним вошёл и сам Каупервуд. Мистер Эдисон инстинктивно встал. Это он делал далеко не всегда. "Очень рад познакомиться с вами, мистер Каупервуд", сказал он любезно. "Я видел вас сейчас, когда вы входили к нам". Видите, как у меня устроены окна. Я могу отсюда шпионить за тем, что происходит на улице. Садитесь, пожалуйста. Не хотите ли яблоко? Он выдвинул ящик с левой стороны стола, где лежало несколько красных, точно лакированных яблок, и одно из них протянул Као Первуду. Я обычно съедаю одно яблоко утром. Нет, благодарю вас. Ответил Каупервуд с приветливой улыбкой, оценивая и определяя, как он всегда делал, характер и ум собеседника. Я никогда не ем ничего между обычными часами еды, но я очень благодарен вам за вашу любезность. Я только что приехал в Чикаго и решил, что лучше явиться к вам с этим письмом теперь же, а не позже. Я решил, что именно вы Сможете рассказать мне кое-что о городе с точки зрения наиболее выгодного помещения капитала. Пока Каопервуд говорил, Эдисон, коротенький, грузный, красноватый человек с каштановыми с проседью волосами, расчёсанными на обе стороны и падающими на уши, с острыми, проницательными, блестящими серыми глазами, гордый, счастливый, самодовольный человек Жевал яблоко и рассматривал Каупервуда. Как это часто бывает в жизни, Эдисон по большей части с первого же взгляда начинал любить или не любить человека и гордился своим умением мгновенно определять людей. Он сразу увлекся Каупервудом, увлекся почти глупо для такого положительного и сдержанныого человека, каким был он. И сразу же почувствовал превосходство над собой этого дельца нового типа. И не потому, что Дрексель в своем письме говорил о Каупервуде как о несомненном финансовом гении, и не потому, что для Чикаго было бы весьма выгодно, если бы Каупервуд прочно обосновался в этом городе, но потому, что Эдисона покорили глаза. Копервуда. Под спокойной, сдержанной внешностью этого человека Эдисон почувствовал напряжённое трепетание жизненной энергии. И это вызвало отзвук в стареющем банкире. Оба они, и Копервуд, и Эдисон, являлись каждый в своём роде ходячими загадками, но Филадельфийц был более сложен. Онисон очевидно принадлежал какой-нибудь церкви, был степенным гражданином, твёрдо придерживавшимся общепринятых воззрений, которые никогда не могли удовлетворить Каупервуда. Но оба они были заражены беспокойством, каждый на свой лад, и оба жадно любили жизнь в её простых, физических проявлениях. Однако Эдисон уступал Каупервуду в силе и смелости. Он уже боялся тех неожиданностей, которые могла послать ему жизнь. А человек, сидевший перед ним, не знал чувства страха. Эдисон участвовал в благотворительных обществах, внешним образом поддерживал тупую общественную рутину, притворялся, будто он любит свою жену, которой тяготился, и только тайно позволял себе кое-какие развлечения. Человек, сидевший перед ним, не считался ни с чем, никому не давал отчёта в своих поступках, никому не исповедовался. кроме своих друзей, которые все находились под его влиянием и делал то, что ему нравилось. Вот что я скажу вам, мистер Каупервуд, заметил Эдисон. Мы живущие здесь в Чикаго думаем о самих себе так хорошо, что иногда не решаемся говорить всё, что мы думаем. И запасение показаться немного экстравагантными. Мы похожи на младшего сына в семье, который знает, что он может победить всех остальных, но не желает до поры до времени показывать свою силу. Мы не так красивы, как могли бы быть, но вы знаете, что быстро растущие мальчики редко бывают красивы в переходном возрасте. Однако мы уверены, что будем красивы. Наши штаны, башмаки и куртка и шляпа становятся нам тесны каждые полгода, и поэтому вид у нас довольно не презентабельный, но под этой не прозрачной одеждой большие, сильные, крепкие мускулы и кости. Вы сами откроете это, когда посмотрите внимательно кругом, мистер Каупервуд. И тогда вы не придадите большого значения одежде. Круглые искренние глаза Эдисона сузились и сделались суровыми на мгновение. Что-то жёсткое и металлическое послышалось в его голосе. Коуперу понял, как Эдисон по-настоящему влюблён в свой город. Чикагу для него дороже и милей самой очаровательной его любовницы. Через мгновение вокруг его глаз собрались морщинки, рот смягчился и он улыбнулся. Я буду очень рад рассказать вам все, что могу, продолжал он. Здесь много интересного. Капоперводу взглянул на него поощрительно. И стал задавать вопрос об условиях той или иной отрасли промышленности, о торговле, о различных профессиях. Здесь чувствовалась иная, более свежая атмосфера, нежели в Филадельфии. Здесь было стремление к расширению предприятий для большой выгоды города. Ему нравилось это как одно из проявлений жизни, всё равно будет ли он участвовать в ней или нет. но это благоприятно и для его собственного будущего. У него в документе отметка о пребывании в тюрьме. Это надо и жить как-нибудь. Он бросил жену и двух детей. С юридической точки зрения, по крайней мере, фактически он никогда не отказывался от денежных обязательств по отношению к ним. Нужен был такой свободный и восторженный подъем духа. какой царил здесь на западе чтобы простить ему ту силу и ту свободу с которыми он игнорировал мнение общества и отказывался признавать для себя обязательными обычные условности я отвечаю только перед самим собою было его личным законом но поступает так Он должен был смягчать и подавлять при убеждении других людей. Он чувствовал, что этот банкир, хотя ещё и не в его руках, но уже склонен к прочной и полезной для Каупервуда дружбе. "Мои впечатления от города весьма благоприятны, мистер Эдисон", сказал Каупервуд после краткой паузы. Но подумал сейчас же, что, пожалуй, это не вполне верно. Он не был уверен, мог ли бы он в конце концов жить в таком городе, столь изрытом ямами и загромождённым строительными лесами. Я видел только небольшую часть города, продолжал он. Мне нравится характер его. Я думаю, у Чикаго большое будущее. Вы, вероятно, въехали в город через Форт-Вайн, сказал Эдисон. Значит, вы видели худшую часть. Позвольте мне показать вам кое-что получше. Кстати, где вы остановились? В большом Тихоокеанском отеле. Сколько времени вы рассчитываете пробыть здесь? Не больше двух-трёх дней. Постойте, дайте мне сообразить. И мистер Эдисон вынул часы из жилетного кармана. Я думаю, вы не будете возражать против встречи с некоторыми из наших выдающихся дельцов. У нас есть в клубе Единение, небольшая комната для завтраков, где мы собираемся иногда. Мне будет очень приятно, если вы позволите захватить вас с собой сегодня туда к часу дня. Мы там несомненно найдём несколько наших крупных дельцов: адвокатов, коммерсантов, судей. Это будет очень хорошо, сказал филадельфиец непринуждённо и просто. Вы более чем великодушны. А до завтрака я повидаюсь ещё с двумя-тремя нужными мне людьми. Он взглянул на часы. После этих визитов я являюсь в клуб Кстати, где помещается контора Эрннель и компания? Услышав имя богатейшего торговца консервированным мясом, одного из крупнейших вкладчиков банка, Эдисон невольно сделал одобрительный жест. Этот молодой человек, по меньшей мере на 8 лет моложе самого Эдисона, подавал надежды сделаться крупным финансистом. Клуб объединения Каопервут после свидания с величественным сдержанным недоброжелательным Эрнелием и извитительным директором биржи встретил довольно пёстрое общество людей в возрасте от 35 до 65 лет. Собравшихся за столом в отдельной столовой клуба, обставленной тяжёлой мебелью из резного тёмного ореха, и украшенной развешанными по стенам портретами старейших выдающихся граждан Чикаго. В окнах пестрели цветные стёкла, попытка сделать комнату художественной. Среди собравшихся мужчин были коротенькие и высокие брюнеты и блондины с глазами и челюстями, которые напоминали все разновидности звериных челюстей и глаз. начиная от челюсти тигра, рыси, медведя и до челюсти лисицы, терпеливой дворовой собаки и угрюмого бульдога. Слабых не было в этом избранном обществе. Каопервуд сразу понял, что центр составляли мистер Эрнель и мистер Эдисон. После них Каопервуда больше всего заинтересовал Энсон Меррил. Маленький, утончённо вежливый человечек, на которого указал Эдисон как на видного торговца шерстяными и бумажными тканями, стоящего во главе крупного предприятия и дающего направление всем сделкам в торговле мануфактурными товарами в Чикаго, как розничной, так и оптовой. В другом духе был мистер Рэмбо, пионер железнодорожного дела, которому Эдисон обратился шутливым замечанием знакомый его с Коупервудом. Мистер Коупервуд приехал к нам из Филадельфии. Постарайся узнать, не желает ли он потерять в Чикаго некоторую сумму денег. Может быть, вы продадите ему кое-что из тех никуда не годных земель, которые вы приобрели на северо-западе. Рэмбо, худощавый, бледный, чернобородый человек. видимо очень сильный и очень точный одетый как заметил Кау Первуд с гораздо большим вкусом чем все остальные посмотрел на Кау Первуда острым проницательным взглядом но вместе с тем приветливо и любезно и улыбнулся немного загадочно он поймал ответный взгляд которого долго не мог забыть Глаза Каупервуда сказали больше, чем могли сказать всякие слова. Вместо шутливой реплики мистер Рэмбо решил изложить Каупервуду вполне серьёзно, как обстоят дела на северо-западе. Может быть, этот филадельфиец и заинтересуется ими. Для человека, который прошёл через тяжёлую жизненную борьбу в большом городе, и на себе испытал все виды двойственности, сдержанности, сочувствия и хитрости той группы людей, которая неизбежно стоит у власти в каждом американском городе. Характеры и значение другой такой группы в другом городе не может представлять особого интереса, но всё же группа эта привлекала внимание Каупервода. Давно уже он убедился, что люди мало чем различаются друг от друга. В каких бы условиях климатических и других они ни жили, в свободные минуты, свободные от практических вычислений, а таких у него было немного. Он часто размышлял над тем, что такое жизнь. Если бы он не был крупным финансистом, И главное, необыкновенным организатором, он мог бы стать глубоким индивидуалистическим философом. Призвание, которое показалось бы ему, пожалуй, пошлым, если бы он задумался над ним теперь среди всех своих занятий. Ему приходилось работать. Такова была его жизненная задача, как он видел теперь, с материальными фактами жизни, или вернее с теми третистепенными и четырёхстепенными теоремами и силлогизмами, которые управляют материальными вещами, и таким образом представляют богатство. Он явился сюда, чтобы принять участие в удовлетворении нужд Центрального Запада, захватив в свои руки, если сумеет, некоторые источники богатства и власти и добиться всеми признанного авторитета. Во время своих утренних бесед он ознакомился с характером и размером местных биржевых операций, с доходами, которые приносили здесь железно дорожные и пароходные предприятия, торговли хлебом, железом, новые отели. Он узнал о существовании здесь многочисленных промышленных компаний. Одна строила вагоны. Другая элеваторы, третья мельницы, четвёртая локомотивы. По-видимому, каждая новая отрасль промышленности находила в Чикаго благоприятную почву для развития. И в своей беседе с одним из директоров торговой палаты, которому у него было письмо, он узнал, что местный капитал почти не участвует в операциях на Чикагской бирже. Главным образом сделки заключаются на пшеницу, урожь и вообще на зерно. Крупные капиталы восточных штатов принимают участие в биржевой игре прямо на бирже в Нью-Йорке посредством отдельных за арендованных телеграфных проводов. Наблюдая этих людей, таких милых и вежливых, таких обыкновенных в своих замечаниях, ревнивых хранящих широкие проекты под своими жилетами Кау первот удивлялся как он мог отчутиться в этом обществе Ему предстоял он понимал это преодолеть много трудностей никто из этих людей которые были так любезны с ним не знал что он только что вышел из тюрьмы Как изменилось бы их отношение, если бы им стало это известно? Никто из них не знал также, что он давно женат, что у него двое детей и что он намерен теперь развестись со своей женой и жениться на девушке, уже занявшей место его жены. Вы серьёзно желаете посмотреть, что представляет собою северо-запад? спросил Рэмбо в конце завтрака. Это мой ближайший план, как только я кончу свои дела здесь. Я предлагаю сделать небольшое путешествие по этой области. Позвольте мне предложить вам присоединиться к интересной экскурсии в Фарго и Делис. Четверка отсюда отправляется отдельный вагон с небольшой компанией. Едут главным образом чикагцы, но есть и несколько уроженцев восточных штатов. Я был бы очень рад, если бы вы присоединились к нам. Я еду до Миннеаполиса. Каупервуд поблагодарил и согласился. Затем последовал длинный разговор о северо-западной области, о её стройном лесе, пшенице, подсолнухах, Рогатом скоте и о возможных там промышленных предприятиях. Главным пунктом беседы было финансовое и общественное значение Фарго, Миннеаполиса и Делиса. Разумеется, мистер Рэмбо, которому принадлежали железнодорожные линии, прорезывающие эту страну, твердо верил в ее будущее. Каупервуд впитывал все эти разговоры в себя почти инстинктивно. газ, городские железные дороги, земельные спекуляции, банки — все равно в какой бы то ни было области вот к чему была прикована его мысль. Он оставил наконец гостеприимное общество, решив сделать еще несколько визитов, но нечто от его личности осталось среди собравшихся и после его ухода. Эдисон и Рэмбо, в числе многих других, были искренне убеждены, что Каупервуд один из самых интересных людей, которых они встречали в течение последних лет. А ведь он почти ничего не говорил, а только слушал.